Глава 11 Сделки с черным торговцем. Часть 3 И вот Тео начал объяснять условия, предусмотренные им сделки. Прямо сейчас он предлагал торговцу возможность превратить бессмысленное брахло в жизнеспособный товар. Взамен он взял бы определенное количество низкокачественных артефактов. Другими словами, в оплату оценки нормальных товаров шла дефектная продукция. Прежде чем что-то ответить Теодору, продавец внимательно на него посмотрел. Он не понимал. Нет. Нельзя было сказать, что он не понимал условия. Он не понимал кое-что другое. Итак, вы будете оценивать товары в моем магазине и возьмете за это лишь дефектные и низкокачественные артефакты? В глазах черного торговца это было очень подозрительное предложение. Услуги оценщиков стоили очень дорого. Стоимость оценки качественной продукции составляла от 3 до 5 золотых, а прибыль от продажи таких товаров составляла всего около одного золотого. Что касается неопознанного брака, то средняя стоимость его оценки колебалась в пределах 50 серебряных монет. Значит, если неидентифицированная продукция окажется барахлом, то торговец выкинет на ветер 50 серебра за раз. Конечно, если товар окажется работающим, то все будет иначе, но… Какова вообще вероятность того, что в магазине черного торговца окажется много достойной продукции? Сколько предметов из 10 окажутся хорошими? Допустим, 8 из них окажутся бесполезными или бракованными, Минус, образованная оценкой восьми дефектных артефактов, будет больше, чем прибыль от двух стоящих артефактов. Таким образом, подобная сделка была средней покупки дешевых лотерейных билетов. Тем не менее, никто ему не мешал поторговаться и значительно снизить стоимость предложения Тео. Да, я возьму некоторые из них. Лицо черного торговца наконец-то расслабилось, и он улыбнулся Тео. Теодор прекрасно понимал, насколько дорогие услуги оценщиков. Он догадался, что черный торговец не сможет покрыть расходы, если будет платить деньгами. Это предложение, от которого не откажется ни один здравомыслящий торговец. Я единственный идиот в этом мире, который предлагает такую сделку. Так все и было. Голову торговца заполнили искушающие мысли о том, какой джекпот он может сорвать. Обычный скучный день превратился в настоящее событие. Любой на его месте оказался бы в недоумении. И вот вскоре хаос, творящийся в голове торговца, принес свой результат. С какой стороны на это не посмотри, везде огромная прибыль. Даже если 9 из 10 предметов окажутся дефектными, этого будет достаточно, чтобы окупить оценку. Максимальная сумма потери составит 50 серебра, в то время как прибыль будет несколько раз больше. Кроме того, что если у него окажется не один, а два стоящих продукта? Или даже три? В таком случае торговец перейдет на совершенно иной уровень заработка. Торговец хотел согласиться с этим предложением. Однако вместо этого он прочистил горло и покачал головой. Хм, я в недоумении, даже не знаю, что делать. Ты он нахмурился. Почему же? Это исключительное условие. Конечно, я хорошо это понимаю. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Именно поэтому я волнуюсь. На лице черного торговца мелькнула улыбка. Как бы я ни думал об этом, это кажется странным. Молодой господин, а в чем тогда заключается ваша выгода? «Вам не нужно этого знать». «Ясно». Черный торговец посмотрел на Тео своим змеиным взглядом. Казалось, эти глаза могли видеть его насквозь. Довольно много людей проиграли бы этому взгляду, но Тео глаз не отвел. Черный торговец улыбнулся, оценив твердость характера собеседника, и пояснил причину своего беспокойства. Еще с детства я научился не принимать односторонние выгодные сделки. В таких ситуациях никогда не знаешь, когда придется заплатить». Фактически, тот, кто научил меня этому, как раз и был убит за то, что подписал похожий договор. Черный торговец не знал, чего хочет добиться его контрагент, а потому нервничал. Кроме себя самого, он никому не мог довериться в этом мире. Вот почему продавец колебался. Он не понимал, зачем оценщик сделал ему подобное предложение. «Отказываться слишком расточительно, но и соглашаться слишком хорошо». Но стоит ему отказываться от хорошей сделки лишь из-за каких-то сомнений. Однако, черный торговец привык к тому, что бесплатный сыр только в мышеловке, а потому принял выверенное и спокойное решение. «Извините, но если вы не можете ответить на этот вопрос, то сделки не будет». От такого невообразимого ответа Теодор весь напрягся. «Он отказывается только потому, что слишком выгодно? Неужели черные торговцы такие рассудительные?» Может, ему стоит поискать какого-нибудь другого торговца с магическим барахлом? он некоторое время колебался, а затем покачал головой. Он и не знал бы о существовании этого места, если бы не побывал здесь три года назад. Тео даже не знал, есть ли в Бергене другие черные торговцы. Каким-то образом ему нужно было все таки заключить эту сделку. Но я не могу раскрыть существование Глаттани. Как же мне убедить этого парня? Если я в попыхах придумаю какую-то ложь, то он наверняка ее почувствует. Проще говоря, трудно было внушить доверие другим, если при этом приходилось скрывать свои собственные мотивы. Было бы неплохо, если бы здесь был нотариус, который бы заверил их контракт. Но лавка черного торговца была далеко не тем местом, в котором работал бы свой нотариус. Кроме того, тогда бы его личность была раскрыта. В этот момент кое-что пришло ему в голову. «Подождите-ка. Ты кое-что вспомнил, и его лицо просветлело». Он посмотрел на черного торговца и уверенным голосом произнес: «Извините, но я не могу назвать вам свои мотивы. Я могу лишь сказать, что вы можете мне довериться». «Да ну, что ж, тогда наш разговор...» «Подождите, не будьте слишком поспешными», — перебил его Тео. Продавец с недоумением уставился на своего собеседника. И Тео продолжил. «Если вы являетесь черным торговцем, то незаконные сделки не являются чем-то необычным, а значит, вы часто сталкиваетесь с ненадежными людьми». «Что вы пытаетесь сказать?» «У вас есть свиток обета?» «Если объяснять максимально просто, то свиток обета предполагал принесение определенного обещания, если предметы массово производились башней магии и были довольно распространены. От этих слов лицо черного торговца застыло». «Вы серьезно, молодой господин?» Поддергивающимся голосом спросил его торговец. «Да». «Что ж, тогда это другое дело». Трейдер встал, подошел к прилавку и вытащил из-под него небольшую коробку, из которой достал кусок пергамента. Даже на расстоянии можно было увидеть его красноватый цвет и магические круги на поверхности, что доказывал его подлинность. Тео впервые видел Светокобета своими глазами. «Это он?» «Да, давненько я им не пользовался. Не так уж много сделок, требует занесения в Светокобета». Красный пергамент ярко светился. В полном соответствии со своим названием, его функция заключалась в том, чтобы заставить человека принести обед, и в течение заданного срока придерживаться обязательства, написанного на пергаменте. Если обязательство будет нарушено, то такой человек может ослепнуть или даже расстаться с жизнью. Таким образом, свиток обета был надежнее любого нотариуса. Что ж, тогда начнем. Меня зовут Канис, а вас, молодой господин? Теодор Миллер. Значит, вы действительно благородных кровей. Так. Сейчас я напишу условия контракта, которые мы с вами оговорили. Потом не жалейте. Черный торговец начал заполнять контракт. Света Кобета не предполагал никаких двойственных формулировок, а потому нужно было определенное время, чтобы внести в него все необходимые условия и оговорки. Тео посмотрел на пергамент и решил добавить еще кое-что. Канис, я хотел бы добавить еще одно положение. Какое? Вы не должны разглашать информацию обо мне и об этой сделке. Если вы не согласны с этим пунктом, то сделка отменяется. Фактически, Тео не мог ставить вопрос ребром, но он всем своим видом показывал уверенность и решительность. Непродуктивно было выглядеть слабым во время переговоров, а потому он должен был выглядеть так, словно у него есть преимущество. На лице Каниса появилось странное выражение, после чего он улыбнулся. Торговец решил, что это не имеет особого значения. Хм, это что, месть за мои прошлые условия? Ну ладно, для этого мы используем светокобета. Я добавлю этот пункт. «Данное положение должно было предотвратить утечку информации». Тео с облегчением вздохнул. Хотя у него и были хорошие наставники. Торг с черным торговцем был совершенно другой историей. У Тео не было развитых способностей по общению с людьми. Он мог только надеяться, что в следующий раз таких усилий уже не понадобится. «Молодой господин...» «Что?» На этот раз Канис хотел что-то спросить, от чего Тео опять занервничал. «А вы можете оценивать проклятые предметы?» «Если это возможно, я хотел бы дописать этот пункт». «Хм... Проклятые предметы?» Это был весьма неожиданный вопрос. Глата не была гримуаром, который питался магическими книгами. Ты не проверял, может ли Глата не распознать магические проклятия. Тем не менее, у черного торговца хватало вещей, на которых можно было бы испробовать эту способность. «Можно попробовать». Ничего не ответив, Канис тут же подал ему какой-то предмет. Он был очень проворным, когда дело доходило. Да, его собственной выгоды. Тео взял кольцо левой рукой и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Оценка. Тео почувствовал, как в сжатом кулаке появился склизкий язык. А перед глазами визуализировалась информация, рассеивая все его переживания. Плюс два. Стена не вдовы. Тип. Аксессуар. Кольцо из серебра высокой пробы. Первая его владелица рано потеряла своего мужа и вскоре после этого заболела. Страдания вдовы отразились на этом кольце, превратившись в проклятие. Если это кольцо наденет женщина, то на нее нахлынет депрессия. Если это кольцо наденет мужчина, то на него с небольшой вероятностью нахлынет депрессия. Класс предмета обычный. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. При ношении этого кольца хозяин глата не пострадает от проклятия, заложенного в нем. Время переваривания предмета – 8 минут 22 секунды. Однако это был еще не конец. Следующих предложений было достаточно, чтобы Тео полностью забыл о своей усталости. «Вы оценили проклятый предмет. Слабое проклятие отступило перед лицом настоящего хищника. Магия проклятий — загадочное явление. Когда вы скормливаете глатани проклятый предмет, то существует небольшая вероятность узнать воспоминания, опыт и навыки человека, который оставил проклятие. Чем мощнее проклятие, тем больше будет эта вероятность. Проклятия не вредят хозяину глатани». Результат оказался куда больше, чем он ожидал. Ты без малейших колебаний согласился с просьбой торговца, Конечно же, при этом он не забыл внести корректировку в оплату его услуг, добавив пункт о получении части проклятых артефактов. После этого процесс прошел гладко. Фух. Как только два человека поставили на контракте печати собственной крови, пергамент поглотил эту кровь и засиял красным светом. Это означало, что действие обета успешно активировалось. Канис убрал документ обратно в коробку и плотно ее запечатал. Поскольку одним из пунктов было неразглашение, то даже существование самого договора было тайной, которую канис должен был хранить. Что ж, раз сделка заключена, уставший Тео с довольным выражением лица поднял левую руку. «Давайте начинать. Пришло время поднимать его магическую силу».